Глава тридцать 39. Марина Легостаева и Светлана Чехлыстова бродили по супермаркету Бальзак в поисках подарка на серебряную свадьбу Аркадия и Анны Бежетских. В особняке они считались уже почти членами семьи, так что обе получили официальные приглашения на праздничный банкет. «Двадцать пять лет вместе, вздохнула Светлана, разглядывая витрины с сувенирами. Ты себе можешь такое представить? И никто никого не убил. Не могу. Ответила Марина. Мимоходом они зашли в бутик элитного нижнего белья. «Пойдем хоть полюбуемся на красоту, заявила Марина. На приобретение чего-нибудь эдакого все равно денег нет. В этот момент в тот же магазин вошли Алик Виноходов и его новая пассия Альбина. Олег весело смеялся, рассказывая что-то своей подруге, наверное, нахваливал свой ноутбук, доставшийся ему совершенно бесплатно. Марина изменилась в лице, когда их увидела. Смотри, шепнула ей Светлана. Это же знаю. Пошли отсюда. Будто мы их не заметили. Девушки быстро засеменили к выходу. Марина, окликнул их Алик. «Черт!» — бросила Олег «Алик!» — равнодушно воскликнула она, поворачиваясь. Привет. А мы тебя и не заметили. Ты как здесь оказался? Сопровождаю Альбину. Самодовольно заявил Олег. Видимо, решил показать, что с новой подругой у него все в порядке. Решил вот купить ей подарочек, что-нибудь подороже и попекантнее. Марина широко улыбнулась улыбкой анаконды. Ее пальцы сильно впились в руку Светланы. чехлыстого тихонько охнула от боли. Алик и Альбина, процедила Марина сквозь зубы. У вас даже имена похожи. Одинаково дурацкие. Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно, тихо простонала Светлана. Она едва сдерживалась, чтобы не завопить. Ты опять начинаешь, нахмурился Олег. А я и не заканчивала, сказала Марина. Деньги у тебя есть, как я поняла. Когда же мне ноутбук отдашь? Алина потянула Олега за рукав. «Алик, пойдем в примерочную, жеманно заявила она. Мне нужен твой совет. Она присмотрелась к Марине. И вдруг побледнела, только сейчас узнав ее. Ой, это опять та психопатка из ресторана. Она что, тебя преследует? Скорее он меня, заявила Марина. Она тебе просто завидует, дорогой, улыбнулась Альбина. У тебя есть я, и мы счастливы, а у нее, похоже, никого нет, вот она и бесится. И Альбина демонстративно обняла Алика за шею. «Пойдем в другой магазин, здесь мне не нравится. Внезапно она впилась в его губы своими губами. Марина гневно прищурилась. Она увидела, что на плече Альбины висит большая сумка из крокодиловой кожи. План мести тут же созрел в ее голове. Легостей воздёрнула с ближайшей вешалки ажурные трусики, скомкала их и сунула в сумку Альбины. Светлана испуганно на нее уставилась. Ты что, молчать? прошептала Марина. Олека и его пассия направились к выходу. Когда они провнялись дверьми, раздался громкий тревожный звонок, и на них тут же налетели охранники бутика. Марина довольно расхохоталась. Светлана укоризненно покачала головой. "Напомни мне, не становиться у тебя на дороге. Они сами напросились". Вернувшись с работы, Анна Бежецкая, как обычно, оставила свою сумку в гостиной особняка и направилась в свою комнату. День у неё выдался Нелёгкий. Помимо встреч с поставщиками ткани и с потенциальными покупателями новой коллекции купальников, ей пришлось рассылать приглашение на будущий прием. Часть карточек еще осталась, она взяла их домой намереваясь утром отослать по адресам с курьером. Перед ужином Анна собиралась принять горячую ванну, затем сделать себе питательную маску. Она села перед зеркалом и начала снимать украшения. В это время горничная Наташа, презиравшая себя за то, что делает, прокралась в гостиную, расстегнула сумку Анны и вытащила из нее одно из приглашений. На нем еще не было написано имя адресата. Наташа спрятала карточку в карман униформы и быстро закрыла сумку. Она всей душой ненавидела Лину Орлову, но никак не могла ее ослушаться, та на самом деле могла сильно испортить ей жизнь. Наташа тяжело вздохнула. Если бы можно было повернуть время вспять и исправить некоторые ошибки юности, но, к сожалению, это невозможно. А значит, ей придется терпеть выходки Лины Орловой до тех пор, пока этой стерва не надоест унижать ее, либо пока та не найдет себе другую жертву. Вечеринка, посвященная празднованию серебряной свадьбы Анны и Аркадия Бежетских, началась в шесть часов. В зале ресторана Малахит собралось много народу. Здесь были друзья, знакомые деловые партнеры Бежецких. Большую часть приглашенных составляли сотрудники компании Тауэр и члены их семей. Нарядно одетые гости сидели за столиками, толпились у бара, танцевали в центре зала. Семейство Белавиных появилось в полном составе. Михаил сопровождал Ираиду, одетую в вечернее платье из черного бархата, за ними двигались Нина, Антон и Сергей. Марго Кочергина цепко держала Сергея за руку. Аркадий Бежетский, облачённый в дорогой черный смокинг, появился в сопровождении Юрия Кочергина. Они только что приехали из штаб-квартиры компании. Кочергин также выглядел довольно импозантно в строгом черном костюме и серебристого цвета галстуки. Он даже сменил свою обычную трость на новую из черного лакированного дерева. Анны пока не было видно. Аркадий двинулся по залу, приветствуя гостей. Молодежь стояла в сторонке, собравшись вокруг бала и потягивая коктейли. Катя, Ирина, Оксана, Марина со Светланой девушки выглядели очень по-взрослому в шикарных вечерних туалетах. Алексей стоял рядом с только что пришедшим Антоном Белавиным, парни тихо что-то обсуждали. Немного в стороне от всех Аркадий увидел Настю. А рядом с ней своему неудовольствию все того же блондинистого юнца из подвала. Настя весело улыбаясь взяла парня под руку и подвела к отцу. "Папа, знакомься", сказала она. "Это Артем Авдеев, мой молодой человек". Бежетский лишился дара речи, поражённый наглостью этого молодчика. "Какого", начал он. "Давно собиралась тебе сказать, да все случая не было", быстро проговорила Настя. "Смотри, что он мне подарил". Дочь показала ему шикарное золотое ожерелье на своей шее. Дорогостоящая вещица, сказала Настя. Аркадий все понял. «Тридцать тысяч, не иначе, хмуро поинтересовался он. Вроде того, с улыбкой кивнул Артем. Бежецкий едва не заскрежетал зубами от досады, но ничего. Позже он еще разберется с этим нагрецом, а пока не стоит окончательно портить себе настроение. Классическая музыка над танцполом сменилась более современной. Молодежь сразу оживилась и потянулась в центр зала. Настя подхватила Артема за руку и увлекла вслед за собой, оставив Аркадия в холодной ярости. Наконец в зале появилась Анна Бежецкая. Сегодня она была ослепительно красива. Стилисты силуэта уложили ее волосы в высокую замысловатую прическу. На женщине было длинное платье небесно-голубого цвета, на ее плечах лежала легкая накидка. Она шла по залу, словно королева, улыбаясь и принимая поздравления гостей, и не сводила глаз с Аркадия. На ей вышли Людмила и Ираида Белавина. Анна, наконец-то, пойдем же за стол. Но Анна не торопилась. Она только что увидела, как в зал вошла Вероника. Секретарша огляделась по сторонам и сразу направилась к Аркадию, она взяла его под руку. Бежецкий в оглянувшись, пошел с ней в сторону гардероба. Анна извинилась перед женщинами и двинулась за ними следом. У темного Алькова рядом с гардеробной она увидела то, что и ожидала увидеть. Аркадий целовал Веронику. Анна молча развернулась и вернулась к гостям. Торжество продолжилось. Десять минут спустя Аркадий, как ни в чем не бывало, подошел к Анне и приобнял ее за талию. Женщина ничего ему не сказала, но после увиденного стала усиленно налегать на шампанское.